Глава тринадцатая. Как расколдовать принца. На этот раз Валере позвонила уже сама теща собственной персоной. «Валерочка, ты ничего не подумай, твоя личная жизнь никого не касается, наверное, ты нас как-то неправильно понял». В стиле собственной дочери защебетала она. «Наверное», — согласился Валера. Действительно, его же не притащили в ЗАГС под дулом пистолета, и на том спасибо. Да и Альбину вроде бы никто беспокоить не стал. Во всяком случае, жалоб от нее не поступала. Понимаешь, идея посетить Петербург на школьные каникулы не так уж и плоха. «Бляха, муха!» — пронеслось в голове у Валеры. «Второй сезон!» «Нет-нет!» как бы, прочитав его мысли, поспешила исправиться тёща. «Это никак с тобой не связано. У Сашеньки нашего дела пошли на лад. Очень хорошо пошли дела. В бизнесе все просто замечательно. У него теперь новый компаньон, очень-очень важный человек. Ага, значит, Саша опять в фаворе у тёщи, раз он Сашенька». Это Валера хорошо знал по себе, когда проштрафился, стал Валерием, а как опять на ноги поднялся, сразу Валерочка. Так и Саша еще недавно именовался строго Александром. «Очень рад за Сашу», — сообщил он теще. Еще б ему не радоваться. Уж если теща с бывшей в кого вцепится, то пиши пропала. А у них имеется на него серьезный рычаг. Егор». «А уж как я рада! Я всегда говорила, что Сашенька у нас редкий умница. Ты, разумеется, тоже. Тут не о чем даже спорить. Повезло мне с детьями». «Да уж, повезло», — опять согласился Валера. «Тут не поспоришь». «Так вот, Сашенькин новый компаньон хочет детям балет показать. Щелкунчик. Ты знаешь, Чайковский, там музыка просто прелестная». Дети его в музыкальной школе учатся, очень хотят. Вот я и подумала, хорошо бы и Егорушки тоже с ними посмотреть, всем вместе. Ничего не понял. Валера аж помотал головой, чтобы избавиться от наваждения этого щебета. Что от меня-то требуется? Ничего, боже упаси, просто я сейчас билеты в Мариинку заказываю по интернету. Я умею. В щебете тещи промелькнула гордость. «Мы все прилетим, разумеется, с Сашенькой, так сказать, он будет во главе делегации. И Люсю потащите?» «Нет, что ты! Ты абсолютно прав, Люсеньке болит рано смотреть, она со второй бабушкой останется. И дед, разумеется, тоже не полетит. Его, ты же знаешь, от работы не оторвать». «Ох, не устаю за тебя молиться, ты нам так помог, так помог, просто не узнать человека, вернее, наоборот, я узнаю того человека, за которого замуж когда-то вышла». В нашем возрасте, если доживешь, конечно, ты поймешь, как мужчине важна работа, ведь многие без работы спиваются, рассудком двигаются, мужчине без дела никак нельзя». «Спасибо тебе, Валерочка, дай бог тебе здоровья. Ты должен знать, что можешь всегда на меня положиться в любом вопросе». Брось, Светлана Петровна. Итак, на чем мы остановились? Вы заказываете билеты и...» Валера попытался вернуть тещу к теме беседы. «Да, в ложу самые лучшие места. Скажи, удобно тебе будет с нами пойти?» Ты бы мог забрать Егорушку сразу после спектакля и побыть с ним дней пять, пока мы будем выполнять культурную программу, музеи, магазины и все такое. Согласись, хорошая идея. В принципе, идея годная. Секунду подумав, опять согласился с тещей Валера. Только на магазины сильно не рассчитывайте, они уже давно не те. И по датам меня сориентируйте, пожалуйста. «Разумеется, я тогда сегодня тебе напишу все расписание, как в турфирме. Они обычно такое пишут, когда прилетаем, где остановимся, то все. Билет на тебя возьму и тоже вышлю. Встречать нас не надо, отоспимся, разница во времени, ты же понимаешь, и потом встретимся в театре. Хорошо?» «Да, жду». Валера нажал отбой и подумал, что бывшая у него уникальная женщина. Уж если чего задумает, Танка меня остановишь. Будем надеяться, что от него она все-таки отцепится. Но уж больно хочет обратно в Питер вернуться. Не исключено, что и Сашку вместе с новым компаньоном сюда перетащит. Эту бы энергию, да в созидательных целях. Получив от тещи расписание высочайшего визита, он озадачил секретаршу составлением культурной программы для Егора. Секретарша без отрыва от производства воспитывала двоих детей, примерно одного с Егором возраста, и кому как не ей знать, чем можно занять ребенка, которого снегом и зимними развлечениями точно не удивишь. Он решил, что одного балета Егору все же хватит. А вот посетить какой-то детский город, где, по словам секретарши, для детей устроена занимательная игра во взрослые профессии, ему будет весьма полезно. С родственниками он встретился прямо перед началом спектакля, уже в самой ложе. Егорка традиционно повисела у него на шее. Бывшая выглядела с ног сшибательно и переливалась бриллиантами, а у ее супруга, папы Саши, появилась уверенность во взоре. Видимо, дела у него и правда пошли на лад. Компаньоном папы Саши оказался пожилой казах возраста Валериной бывшей тещи. Жена его тоже казашка, Гораздо моложе своего мужа, примерно ровесница Валериной бывшей имела незаурядную утонченную внешность. Одета она была просто, дорого и элегантно, и Валера отметил, что мимо такой, встретится она вдруг на его жизненном пути, он ни за что бы не прошел. «Наверняка тоже фикус-душитель», — подумал он, «и явно очень дорогой фикус». Не успев толком налюбоваться на удивительную казахскую красавицу, он краем глаза вдруг заметил в партере нечто более притягательное и уже без удивления признал в этом объекте свою новую подружку, покинутую им в самом разгаре не пойми чего. Вернее, в разгаре чего как раз понятно, а вот что такое его вдруг настигло и понесло как можно дальше от нее, отнюдь не ясно. Чувство самосохранения, что ли? То, что она оказалась в театре в то же самое время, что и он, его совершенно не удивило. Малюсенький городок Санкт-Петербург с его многомиллионным населением, как известно, славится своей теснотой. Уж если он эту дамочку случайно повстречал два раза, то за третьим дело не станет. Тем более, что такую, в принципе, трудно не заметить. Вот и сейчас на нее опять пялились все, включая папу Сашу и его нового компаньона. Она выглядела слегка растерянной. Опять захотелось о ней позаботиться, узнать, что случилось, погладить по голове и решить все ее проблемы. Хотя какие там у нее проблемы? Он и так знал, что проблемы у нее могут быть только дурацкие, те самые, которые она сама себе устроила на свою прекрасную задницу. В компании с ней была очень интересная дама из тех, кого называют женщинами без возраста. Этой даме, бывшая теща при всех ее дорогих шмотках, не годилась даже в подметке. Неужели мамаша? Говорят, хочешь знать, как будет выглядеть твоя невеста в старости? Погляди на ее мамашу. Ничего себе такая мамаша! Тьфу ты, Господи, какая еще невеста! Взбредет же в голову всякая чушь. Он понадеялся, что в антракте она не останется в зале, и обрадовался, когда обе дамочки последовали к выходу в фае. Он увлек всю свою компанию в буфет и очень постарался попасться дамочкам на глаза. А потом получилось все как-то неказисто. Она просто огорошила его своей прямотой, безо всяких там женских фиглей-миглей, и дурацкого кокетства практически предложило ему идти рука об руку вдаль светлую и жить вместе долго и счастливо. Когда он поотечески чмокнул ее в висок, внутри у него что-то ухнуло, как оборвалось, и ему захотелось крепко взять ее за руку и идти в эту даль светлую немедленно, забыв обо всем на свете. Но куда там? Во-первых, он же с сыном. Во-вторых, люди смотрят. Ну да, все те же приличия и правила, которыми его голова забита с самого детства, как голова с забита опилками. «Эта девушка твоя знакомая?» поинтересовалась теща с постной физиономией, как будто и так было неясно. Стал бы он незнакомую обнимать и тем более целовать, хоть и по-отечески. «Не учительница, случайно?» с ядовитой усмешкой подколола бывшая. «Учительница?» — удивился компаньон папы Саши. «Красивая женщина, но очень печальная», — сказала его жена. «Да, очень красивая», — согласился папа Саша. «Не упусти». Егор ничего не сказал, так как был занят с остальными детьми обсуждением аспектов борьбы с мышиным королем. А вот ему самому уже было не до балета и не до Чайковского. Он в основном смотрел в зрительный зал на неё, она же сидела как каменная и пристально смотрела на сцену. После спектакля Егорка вырубился в машине у Степаныча, Валера отнес сонного сына домой, уложил в кровать, а сам опять пил Хеннеси, уткнувшись лбом в холодное оконное стекло. Утром за завтраком Егор рассуждал об увиденном накануне. «Ну почему, скажи, принц опять стал колоть орехи? Значит, мышиный король все же победил?» «Нет, просто это был сон, красивый сказочный сон». «И мышиного короля не существует?» «Думаю, нет». «Я знаю, надо просто завести кота, на всякий случай, если мышиный король есть». Ты прав. Ты купишь мне кота? Кот не игрушка, он член семьи. Без согласия мамы кота покупать нельзя. Знаю, Егорка вздохнул. Мама не хочет кота. Говорит, от них шерсть и аллергия. А ты хотел бы иметь кота? Хотел бы, но я все время в разъездах. Кто будет кормить кота, когда я уеду? Тебе надо кого-нибудь. А то ты совсем один тут, даже без кота. Надо. А ты, случайно, не принц? Нет, я даже не граф. А вот бабушка вчера сказала, что ты такой нарядный, вылитый принц. Бабушка пошутила. А вдруг мышиный король существует? Как ты его победишь, если не принц и кота нет? Да, незадача. Придется мне как-то подучиться на принца. Подучись. А кто главнее, принц или граф? Принц, конечно. Но самый главный принц — это кот. Он заколдованный принц. Как щелкунчик? Точно. А вдруг ты тоже заколдованный принц? Просто тебя надо расколдовать. Это нелёгкая задача. Да ерунда! Егорка махнул рукой. «Надо принцессу, она тебя поцелует. Му-му-му, сю-сю-сю и все. Принц готов». «Это кто тебе сказал?» «В сказках пишут. Про аленького цветочка мы с бабушкой читали и мультик еще смотрели про красавицу и чудовище». «То есть я, по-твоему, вылетаю чудовище?» «Да, мама так и говорит». «Только ты нарядный, как принц». «Ну, не знаю. Люся меня целовала недавно, обслюнявила всего, а я в принц так и не превратился». «Значит, Люся пока не принцесса, она еще учится. Или тоже заколдованная?» «Мне сегодня на работу надо. Нам, не принцам, приходится работать. Тебе придется пойти со мной». «Смотря что ты там делаешь». Если надо копать, на меня не рассчитывай. Я плохо копаю. Это мы исправим. Ну хорошо, пошли, раз надо. Егор смотрел обреченно. Не переживай, я тебе дам планшет, пока сам буду копать. Тогда другое дело, пошли скорее, а то опоздаем. Из-за планшета Егор готов был следовать к месту копания прямо в пижаме. В офисе сын огляделся и сказал. «Ты все наврал. Ты тут главный, значит, принц». «Как вы думаете?» — поинтересовался он у секретарши. «Мой папа принц?» «Нет, принц — это вы», — ответила секретарша с невозмутимым видом. «А отец ваш — наш местный царь. Ваше Величество, желаете ли кофе?» «Желаю». «А мне газировки?» — сообщил принц. «Газировку пить вредно, особенно детям, даже если они принцы. Мы такое барахло в нашем царстве не держим. Я могу предложить вам молока с печеньем». «Так и быть!» Пять дней, что Валера провел в обществе сына, пролетели очень быстро и занимательно. Даже в гости к Лёхе на дачу успели съездить, покататься на снегоходах с его старшими детьми и поиграть с младшими в снежки и кучу малу. В Питере снегом уже и не пахло, а вот за городом он даже не собирался таять. «Хороший пацанчик у тебя получился», — резюмировал Леха. «Надо много таких. Нельзя останавливаться. Посмотри вокруг. Дураки размножаются невиданными темпами, а умные все раздумывают, боятся чего-то, а потом удивляются, почему ими дураки управляют. Ясен пень. Раз дураков большинство, вот они и управляют». «Надо не фашистов бояться, а дураков. Только дураки к власти разную шушеру приводят». После столь глубокомысленной сентенции Леха ненадолго задумался, а потом добавил. «Хотя ты еще тот умник, от такого дела выгодного отказался». «Дурак!» «Это точно», — согласился Валера. Проводив сына, он уже было решился совершить безумный поступок и явиться с повинной туда, где, похоже, его ждут и на что-то надеются. Даже попросил секретаршу цветов заказать, но пришлось срочно вылететь в Астану. На компанию вдруг наехали с проверкой какие-то местные наследники дела железного Феликса, и Алихан растерялся. В этом наезде не было ничего неожиданного. Транзит через РФ. Странные заказчики подсанкционных для этой страны грузов рано или поздно должны были привести на порог компании людей с холодными руками и чистой головой. Вроде как-то так они называются. Или наоборот. Короче, что-то у этих людей определенно горячее, что-то чистое, а что-то холодное. И это совершенно не важно, что конкретно. Конкретным у них должно быть только желание заработать, Во всяком случае, весь опыт работы в стране говорил Валерий, что пришел момент делиться и с этими. Он улетел в Астану, стараясь выкинуть из головы все несущественное. Согласитесь, люди иногда считают несущественным как раз самое главное, что происходит в их жизни. Вот и Валера решил подумать о походе рука об руку в светлую даль и соответственном увеличении поголовья хороших пацанчиков когда-нибудь потом, разобравшись с насущными проблемами. Однако проблемы заняли гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Видимо, что-то там произошло на самом высоком уровне, и так называемые компетентные органы из кожи вон лезли, чтобы накопать серьезного криминала и вдобавок совершенно не желали коррумпироваться. В процессе раскопок, разумеется, всплывали разные нарушения, но все это была мелочевка, не стоящая затрачиваемых усилий. Это вызывало раздражение самих органов и буквально выбешивало и самого Валеру, и персонал, вынужденный отвлекаться от работы и упускать ту самую выгоду, которая в серьезных документах так и называется – упущенная выгода. Валера застрял в Астане. Однако у него даже не появилось желания повидаться с Альбиной, наоборот, в голове постоянно крутилась мысль, что он упускает что-то важное – Его тянуло в Питер как никогда. Наконец от компании отстали, и Валера несколько раз перекрестился, что не связался с тем самым хорошим человеком от Лехи. Выходит, хоть он и дурак, но все же умный, вернее, везучий.